Крылатый помощник Ходили ребята по лесу и увидели на вершине старого дуба огромное гнездо. Какая же птица могла такое большущее устроить, удивились ребятишки. Одни из них говорили, что это аист, другие, что цапля. Наконец, самый любопытный Сережа. Решил слазить на дерево и поглядеть, что там в гнезде. Он разулся и быстро полез по сукам все выше и выше. Товарищи, задрав голову, следили за ним. Вот он уже на вершине у самого гнезда раздвигает ветви, заглядывает внутрь. «Ой, ребята!» — воскликнул Сережа. «Да тут два птенца, здоровенные носы крючком». И заячьи лапы валяются, и перья, тетерки. Но не успел Сережа как следует все разглядеть в гнезде, как вдруг над ним раздался резкий свист, и огромная птица стрелой кинулась прямо на мальчика. Сережа едва заслонил рукой лицо. Острые когти впились ему в спину. Птица стала бить его клювом, крыльями. «Не помня себя!» Серёжа чуть не кубрем слетел с дерева. Хорошо еще, что густые ветви защищали его. Птице трудно было до него добраться, но все таки ему хорошо досталось. Весь исцарапанный, избитый, Серёжа, наконец, спрыгнул к ребятам. а сердитые птицы, проводив его почти до самой земли, взмыло вверх и скрыла за вершинами леса. Товарищи обступили Сережу на перебой кричали каждый свое: Вот, попал в переделку. Хорошо, что глаза не выбило. — а какая смелая! Мы кричим, шапки кидаем, а она хоть бы что. — Ребята, айда к дяде Федору, предложил кто-то. Он ей задаст жару. И ребятишки гурьбой поспешили в деревню к ночному сторожу. Он славился в округе, как самый лучший охотник. Прибежав к охотнику, мальчики рассказали про злую птицу и про птенцов, и про остатки зайца в гнезде. — Дядя Федор! — кричали ребятишки. — Она вредная, зайца в дичь истребляет. Возьми ружье, дах, не в гнездо, сразу ее и птенцов уложишь. Охотник внимательно выслушал рассказ ребят. — Хорошо, — сказал он. Ужотко сходим, посмотрим, что за птица такая на дубе живет. Вечером ребята привели дядю Федора в лес к тому самому дубу, и едва только они стали подходить, как с дуба слетела огромная темно-бурая птица, а следом за ней другая, и обе с тревожными криками полетели вдаль. — Да ведь это орлы! — удивился дядя Федор. Но погодите, трогать мы их не будем, пускай живут, птенцов выращивают. Они ж вредные, — изумились мальчики, — зайцы фрут, дичь переводит. А нужно так устроить, чтобы и вредная птица полезная оказалась. Сколько не допытывались ребята, больше он ничего не сказал. Прошла неделя, другая. Как-то мальчики шли по деревне и увидели дядю Федора, он поманил их к себе в дом. Ребята вошли вслед за хозяином в просторный светлый чулан, поглядели, а там на шестке сидит большая птица. — Узнаете? — спросил дядя Федор. — Это я орленка из гнезда взял. Он теперь уж скоро летать будет. Да как же орлы тебя не задрали, — изумились ребята. А я подкараулил назорки, когда они за добычей улетели. Влез бы скорее на дерево, накинул на орленка мешок и вниз. Прилетят орлы и ничего не заметят. Ведь второй орленок в гнезде остался, а считать-то они не умеют. Что один, что два, им все едино. — Да что ж тебе орленок понадобился? Спросили дети, что ты с ним делать будешь? Приручу его, ответил дядя Федор. Он у меня вместо борзой собаки служить будет. С тех пор каждое утро и каждый вечер дядя Федор выносил Аленка на двор, пускал полетать и подманивал к себе мясом. Учил, что птица садилась ему на протянутую руку, на плечо, так и выучил. Скоро орел сделался совсем ручным. Он летал за своим хозяином по деревне и отдыхал, сидя у него на плече. Дядя Федор травил им ворон, и галок приучал к настоящей охоте. Наступила осень. С деревьев опал лист, и начались заморозки. Дядя Федор с мальчиками пошли как-то в поле. Орел спокойно сидел у хозяина на плече и зорко оглядывался по сторонам. Когда миновали деревню, дядя Федор сказал ребятам, чтобы все разошлись пошире, и, двигаясь цепью, осматривали каждый кустик, каждый овражек. Так и сделали. Дядя Федор шел посредине, а ребята по сторонам, прошли с полкилометра. Вдруг кто-то из мальчиков радостно крикнул, «Заяц! Заяц!» — и все увидели огромного русака. Он выскочил из-под куста и понесся прочь. Дядя Федор быстро указал на него орлу и крикнул «Возьми!». В тот же миг орел, сорвавший с плеча, стрелой понесся вслед за зверьком. Вот уже настигает. Сложив крылья, падает вниз, но в последний момент заяц вильнул в сторону, и крылатый хищник пронесся мимо. Круто развернувшись в воздухе, орел вновь погнался за уходящей добычей, наметил, бросился и снова мимо. Заяц опять вернулся. А впереди густая поросль кустов. Только бы зверьку до нее добраться, тогда конец, орлу в кустах его не поймать. Вот до кустов уже не более пяти-шести метров заяц делает огромный прыжок. И будто продолжает лететь, схваченный в воздухе ловкой птицы, Держа добычу в когтях, орел садится у самых кустов. Он весь ощетинился, раскрывает клюв и даже злобно шипит, когда дядя Федор подходит и хочет взять зайца. Но потом, будто опомнившись, покорно отдает добычу хозяину, а сам взлетает к нему на плечо. «Умница!» — ласково говорит дядя Федя и угощает орла заранее припасенным куском сырого мяса. Ребята в восторге. Они обступают охотника и рассматривают убитого зайца. «Вот какие дела, ребятишки!» — весело говорит дядя Федя. «Выходит, если с умом-то за дело взяться, и вредную птицу можно...» полезно сделать.